Счет. Транс. Первое. Основные базы, необходимые мне из этого списка, это те, что нужны в первую очередь моим подопечным, и те, что будут неплохо продаваться. Два. Смотрим то, что необходимо ребятам. По сути, из этого списка можно выкинуть только несколько пунктов, что общей погоды не делает. Если же говорить обо всем списке, то у меня выходит 69 тысяч кредитов. На все не хватает каких-то 20 тысяч. «Три. Проверяем счета. Возможно, за это время там набежало еще что-то. Хм, уже кое-что есть. Проданы еще три базы, две по второй уровень. Пилоты навигация плюс база первого уровня ремонт. Это 10 тысяч кредитов». к той сумме, что у меня была. Итого, сейчас мне не хватает остатков 10 тысяч. Но есть еще два непроверенных счета и процент скидки, о размере которой мы пока не разговаривали. Проверяю счет по безналичному переводу. Ну, тут немного, еще 1240 кредитов. И не особо надеясь на последний вариант, проверяю суммарный счет, по управлению финансовыми активами и выпадаю в осадок. Проведено три операции. Видимо, первая была проверочная и начинали с минимальной суммы, чтобы отследить поступление денег работу системы. Но практически сразу за этим было проведено еще два перевода и сейчас уже у нас на счете фирмы лежала сумма в 47 812 кредитов. Это сколько же должны были перевести нам в управление, если это только 2% от всей суммы? Удивленно задался вопросом я и сразу же подсчитал. Практически 2 миллиона четыреста тысяч. Видимо, кто-то нам очень доверяет. Я как-то рассчитывал, что система начнет приносить прибыль не раньше, чем начнутся военные действия. И то думал, что клиенты будут переводить свои активы небольшими суммами, а тут сразу и столько, и все от одного клиента. Не эта система буквально только начала работать. Видимо, повезло. Теперь денег хватит. Но про обещанную скидку я все равно постарался не забыть. Транс-выход». «Простите, — очнувшись, — произнес я, — общался со своими партнерами, нужно было обсудить ваше предложение». «Мы так и поняли», — сказала мне девушка, — «как только заметили, что вы вошли в состоянии наподобие учебного транса». «Ага», — кивнул ей в ответ я и продолжил, — «нас, если честно, очень заинтересовало ваше предложение». «И что вас конкретно заинтересовало?» Поинтересовался у меня второй тролль. Я отвечу на этот вопрос, но чуть позже. Сначала же я хотел бы у вас спросить, какую максимальную скидку вы готовы будете нам предложить и от чего она будет зависеть. Про первоначальный лимит в 10 тысяч я уже слышал, но размер скидки так и не был озвучен. Я понял, что находящиеся на том конце линии связи начали общаться между собой. наконец а граф, все еще хмуро посматривающий в мою сторону, сказал, мы готовы предоставить скидку в 10%, если ваша покупка будет не меньше, чем на 15 тысяч. Хорошо, протянул я, а если мы говорим о большей сумме? Я заметил, как тролль, Назвавшийся Преном, улыбнулся и посмотрел на того, с кем я связался сначала. Опять недолго молчание. Тогда мы готовы добавлять по проценту на каждые следующие пять тысяч, начиная с пятнадцати. Я решил блефануть. Дерять-то мне было нечего, и так их предложение уже полностью меня устраивало, но попробовать стоило. Если вы согласитесь добавлять... по полтора процента, то мы договорились. Еще одни переговоры. — Нет, — помотал головой Таул, тот самый граф. Максимум, что мы сможем вам предложить, это один две десятых процента. Я сделал вид, что переговариваюсь, вогнав себя в транс и пробыв там немного. — Нам подходят эти условия, — сказал я им, — и заметил их успокоившиеся лица и улыбки на них. Главная часть переговоров, по их мнению, была уже завершена. Но как бы не так, самого интересного они еще не видели. — Так, под протокол, — сказал я, — фирма «Франкенштейн» обязуется приобрести у вас перечислен названные имена всех подключенных сейчас продавцов. Базы на сумму не ниже 15 тысяч кредитов, с условием 10% скидки, от минимальной суммы платежа и последующей скидкой в 1,2% на каждые следующие 5 тысяч кредитов. Все верно? – спросил я у них. Если да, и вы совсем согласны, то, пожалуйста, завизируйте документ со своей стороны. И переслал им две копии договора. Похоже, их несколько удивило, и впечатлила такая постановка простого вопроса. И они посмотрели на меня. — Это что? — спросил меня Кассис. — Формальность, — пожал я плечами. — Базы приобретаются не для меня и не на мои деньги. Мне нужна полная отчетность по проведенной сделке. — Понятно. Несколько растерянно ответил мне молодой тролль, и посмотрел на графа. Тот молча подчеркнул документы и переслал их дальше. Через некоторое время у меня была полностью подписана с их и с моей стороны копия предварительного договора. Про «Простите, нам еще не приходилось иметь дело с кем-то, кроме обычных студентов», — оправдываясь, — сказал Кассис. «Я и не сомневаюсь», — ответил я. «Просто мы находимся в таком месте». где осторожность и скрупулезность решают все. — Мы понимаем, — сказала девушка и вопросительно посмотрела в мою сторону. — Так о каких базах идет речь? Я подумал и ответил. — Мы хотим приобрести у вас все базы. — Вот это действительно удивило всех сейчас разговаривающих со мной продавцов из академии. Даже невозмутимый троллиограф Пораженно посмотрели на меня. — Теперь, по крайней мере, у меня нет никаких вопросов к вашей осторожности при заключении сделки, — пробормотал Таол. — Стараемся, — ответил я на это его высказывание, а потом сообщил. — В итоге у нас получается так. У вас получается общая стоимость баз в 69 тысяч кредитов. «Округлим ее до семидесяти. Будем считать, что это так на меня подействовали волшебные глаза вашей помощницы». Девушка смутилась, но почему-то удивилась сидящего рядом с нею Кассиса. «Хотя на самом деле мне нужен был еще один дополнительный процент, ведь в противном случае его бы не было. Вроде разница и небольшая, но не нагреть ближнего своего — это просто не поторговаться». Итого, общая скидка тогда составляет 23,3% от общей суммы. В этом случае получается, весь пакет баз я приобретаю у вас за 53 760 кредитов. Не обращаясь к своим собеседникам, уточнил, я нигде не ошибся? Нет. Быстро произведя подобные же расчеты у себя на планшете, ответила девушка. — «Хорошо. Тогда дальше», — сказал я. «Вы слышали о новой системе продаж за безналичный расчет? Называется она «Платиновая».» Прент пихнул второго тролля в бок и ответил «Да, конечно». А граф и Пьерка посмотрели на него удивленно, но он успокоил их ответным жестом. «Но «Ну, подождите, потом расскажу». «Хорошо, комиссия на нас», — сказал я им. Сделку совершаем через эту систему. Кто-то умеет с ней работать? Я, — ответил мне Прен. Окей, — сказал я. Перевожу деньги и жду ваши базы. Вот ссылка, куда их нужно скинуть. Быстро организовал для них временную подкатегорию в нашем вычислительном центре, куда дал им доступ на запись. Потом нужно будет проверить данные на вирусы и перешифровать. Чтение из этой категории пока для всех закрыл, только запись. Деньги вижу, произнес троль, переношу базы. Да, вижу, запись пошла, сообщил я своим новым знакомым. Осталось подождать несколько минут, пока базы перельются в наши хранилища, и можно закрывать сделку. И посмотрел на сидящих в ожидании собеседников. С вами приятно иметь дело. «Вполне искренне сказал я, если у вас будут поступления новых баз или их обновления, то не стесняйтесь, связывайтесь со мной, готов и в дальнейшем работать с вами на существующих условиях». И после своих слов заметил какое-то переглядывание сначала между Преном и Кассисом, а потом несколько странных поведений как Племы, так и Таола. «Похоже, им всем есть еще». что мне предложить. Но вот остается открытый вопрос, а хватит ли мне на все это денег? — Ладно, послушаем. И обратился к ним. — Я так вижу, что вам всем есть еще что сказать. И я посмотрел на своих собеседников. Первым выступил наиболее прямой и, похоже, честный из них. — Эти базы не совсем легальны, — пояснил он. — Ну, а если поточнее... Попросил я разъяснений. Как я понял, тут во Фронтире давно забили на такое понятие, как легализация баз и разрешение на их продажу, и, по сути, тут можно было приобрести все, что угодно. А потому такие базы мне тоже были интересны, ведь модули по их продаже я могу разместить и где-нибудь тут, только стоит поискать необходимое место «Да и нам самим они могут очень пригодиться, особенно если базы имеют боевую направленность, и, по факту, как я понимаю, именно нечто подобное они и хотят мне предложить, ведь все остальные базы тут, по сути, разрешены». «Так что у вас есть?» — еще раз спросил я. Первым опять выступил Пренд. «Несколько специализированных баз общевойсковой направленности, но они одноразовые». После установки данные затираются. «Да, я знаю, как работают наши и ваши военные». Согласился я с ним, а потом уточнил. «Что за базы?» «Рукопашный бой шестого уровня. База новая, с конвейера, сошла буквально в этом месяце. Прошу восемь тысяч». Заметив мое небольшое удивление, он быстро продолжил. «Эта редкая и уникальная база составлялась не только на основе техник боя, какой-то одной расы, но скомпилирована и разработана какая-то общая для всех универсальная система. Если честно, большего я не знаю. Ее мне подогнал один из приятелей, работавший над ее созданием. Это одна из первых версий, наиболее полная. В дальнейшем ее значительно порежут. Хорошо, дальше. Эта база меня заинтересовала уже сама по себе. И есть еще две базы. Это анализ техники и моторики боя, а также тактика боя обе шестого уровня. Разработаны они по той же технологии, что и предыдущая база, но с ними есть одна проблема. «Какая?» — удивился я. «Мне неизвестен код расшифровки к ним», — и тролль развел руками. «Взломать базы не получилось, поэтому я и не прошу за них ничего, но готов отдать прицепам тому, Кто приобретет первую базу? — Понял, — кивнул я. — Есть еще что-то? — Только боевое пилотирование и малые и средние орудийные установки. Все не пятого уровня. Базы стандартные. Прошу по три тысячи за каждую. — Понял. Дальше. Я посмотрел на остальных своих собеседников. Следующая несколько несмело ответила девушка. — У меня есть три базы. Они полулегальные, но все равно их практически невозможно встретить в свободной продаже. Это боевая медицина, физиологические процессы и их стимуляция. И последняя база – физиология мозга. Все они пятого уровня. За каждую прошу по три тысячи. Они также войсковые, а потому одноразовые. Код доступа ко всем базам известен. «Непонятно, а почему их-то могли запретить?» – удивился я. Девушка как-то странно посмотрела на меня, но потом все-таки пояснила. Так в этих базах рассматриваются различные трансовые состояния и системы контроля при нахождении в них, а также их использование в обычной жизни и быту, как, например, учебный транс, разгон при учебе или работе. Но главное в этих базах подробно и досконально описываться и боевое применение и побочные эффекты. А физиология работы мозга вообще рассматривает темы внушения, гипнотического воздействия, аутотренинга и прочего, влияющего на рабочее состояние организма в целом и отдельных его функций в частности. Например, преднамеренная остановка сердца, отключение болевых рецепторов, повышение выносливости и многое другое. Было видно, что девушке нравится эта тема, и эту базу она бы с удовольствием оставила себе. Но вот, видимо, деньги на что-то ей были нужнее. «Спасибо за разъяснение», — поблагодарил я ее, и переключился на следующего продавца. Сейчас со мной говорил Кассис. «У меня есть базы-хакер». Специализированное компьютерное оборудование, обе пятого уровня, отдаю по пять тысяч. Потом базы боевые дроны, исследовательские дроны и ракетные установки. Тоже все пятого уровня, но готов отдать их каждую за три тысячи. Ну, здесь особых пояснений не требовалось. И потом я посмотрел на последнего, до сих пор молчавшего собеседника. «Надамейская специализированная база выживания». «Шестой уровень. Пять тысяч. База специализированный в стиле боя. Разработанная для наших спецслужб. Пятый уровень. Шесть тысяч». Немного помолчав, он продолжил. «Есть еще две базы, но не уверен, что ты проявишь к ним интерес. Это Эспер, если тебе говорит что-то это название. Скомпилировано с полотами. Уровень неизвестен, но точно». что больше третьего, хочу две тысячи. И специализирована база по работе с артефактами древних, называется артефакторика, пятый уровень, на территории Содружества ее не достать, хочу восемь Я вас понял, ответил я и задумался. Опять у меня получился достаточно большой список баз, правда, как я понимал, сугубо лично пользование. поскольку их просто нельзя выносить за пределы нашего внутреннего круга. Только вот кто туда входит, я пока еще не решил. Но то, что он должен быть, это было уже достаточно ясно. В итоге думаем. Счет Транс. С учетом общей скидки, о которой мы договаривались прежде, денег мне хватает тютелька в тютельку, но не останется совершенно никакой суммы для переговоров с аграфами. Нужно поторговаться. Что можно предложить? Ну, во-первых, это армейские базы, и никуда они продать их не смогут, и те будут лежать у них мертвым грузом. Во-вторых, я же готов забрать их все, и сейчас... если они скинут мне 10 тысяч. Думаю, их это должно устроить, ведь особых перспектив реализовать этот свой товар у них нет. Говорим. Правда, начнем с 15 тысяч. Транс-выход. Вы же понимаете всю опасность работы с таким товаром. Начал я давить издалека. «Есть такое!» — просто пожал плечами Прен. «Потому мы и хотим избавиться от него побыстрее». «Все верно. Соглашаюсь я с ним. Но, как вы понимаете, сделать это на территории Содружества практически нереально». «Да?» — кивнул мне в ответ тролль. «Каково ваше желание избавиться от этого товара, кроме уже оговоренной нами ранней скидки?» «Что?» переспросил у меня девушка. «Он спрашивает», — перевел ей мои слова Таул, «сколько мы готовы еще скинуть, если он заберет у нас этот горящий в руках товар? Я прав?» — обратился он ко мне. «Ну, ты выразился более прямолинейно, чем я. Но по факту именно это я и хотел сказать», — пробормотал я. «Хорошо, давай плясать от твоих запросов». «Сколько ты готов максимуме потратить на эту покупку? А мы прикинем, устроит ли нас эта сумма?» «Не больше сорока». Решил немного приуменьшить свои возможности я, и то хотелось бы сохранить пару тысяч. «Хотя я бы потратил и больше. Просто у меня не было этих денег. Пока не было. После этого я посмотрел на них. Ну, как ваше решение?» Я прекрасно видел, что они переговариваются между собой. Наконец их общение закончилось, я граф мне ответил. Мы согласны, но при одном условии. Каком? Ты и твоя фирма и дальше работаете с нами, если мы сможем тебе что-то предложить. Закрепить наши отношения в постоянном договоре по факту было неплохой идеей. Но это требовало некоторых пояснений. Необходимо закрепить в договоре условия нашего сотрудничества, сказал я ему. Уже сделал, ответил Таол, и мне на ней прилетел новый договор. Тут стандарт написывался, фиксированный прайс цен, тот же самый, что использовали и они. Плюс оговаривались наши дополнительные соглашения, достигнутые в результате переговоров. Даже присутствовал отдельный пункт о приобретении у них эксклюзивных баз, под которыми понимался нелегальный товар. Это как раз и разъяснялось в небольшой сноске. По факту, главное, они предлагали себя в качестве основного поставщика баз, если тем не потребуется. Мне это полностью подходило. Тем более и условия обновления уже приобретенных баз знаний они дописали отдельным пунктом. Так что я подписал договор со своей стороны и отправил его в обратную сторону. «Согласен», – прокомментировал я подписание своего договора, а потом по уже проверенной схеме перевел им 38 тысяч, которые они и указали. В итоге суммарно у меня сейчас на счетах осталось порядка 15 600 кредитов. Их я и перевел на свой личный счет». чтобы иметь возможность работать с ними. и мне было что предложить аграфам из отряда Релуса. Между тем тролль, работавший с копированием баз, отрапортовал. «Отправляю базы на тот же адрес», — сказал мне Прен. «Вижу начало загрузки», — ответил ему я и на время отключился. Так как к этому времени на наш сервер уже были закачаны все остальные легальные базы, то можно было сразу прогнать их, через шифрующий модуль и выставить к продаже, что я и сделал, обогатив наш список и значительно расширив ассортимент выставленных продаже баз знаний. Цену я назначил, исходя из общего принципа. Базы практического плана использования были по тысяче, пять, десять, двадцать и сорок тысяч за каждый уровень, соответственно, На теоретические базы, из-за их большого объема, я увеличил ценник ровно в два раза. Они были, соответственно, по две, 10, двадцать, сорок, восемьдесят и сто шестьдесят тысяч. Эксклюзивные базы я решил не выставлять продажи в принципе, пока сам не разберусь в них досконально. Слишком велик будет риск нарваться на нашего предполагаемого противника в роли их покупателя». А это должно оставаться сугубо нашим преимуществом. В соответствии с новыми ценами я привел в порядок и те базы, что уже были закачаны и выставлены к продаже. Кстати, за это время была продана еще одна база техник второго уровня. По сути, с базами, готовыми к продаже, я на сегодня полностью закончил. Ресурсов моего собственного скина не хватит, чтобы закачать их к себе». Но вот того и скина, что был у Аграфов, мне бы хватило с избытком. Потому появился еще один повод постараться договориться о его покупке. Пока я работал с базами, копирование второй части баз было завершено. «Ну что ж», — сказал я, — «вот пока и все. Рад был со всеми вами поработать. Мои контакты у вас есть, и вы знаете, что меня интересует. Будет что-то любопытное». — Милости прошу, обязательно обсудим. — Хорошо, — кивнул мне Кассис, — и нам было приятно с вами поработать. — Тогда до встречи, — попрощался я. — Извините, но дела не ждут. И отключился от сети Содружества. Нужно было закончить свои дела с аграфами из отряда Релуса. Он они уже с некоторым нетерпением посматривает в мою сторону. — Ну что, господа и дамы, — сказал я, обращаясь к ним, — теперь я полностью в вашем распоряжении. И как только я это произнес, мне на нейросеть прилетело приглашение связаться с руководством одного банковского конгломерата из республики корпораций. Как говорилось в сопровождающей записке, на общем совещании предлагалось рассмотреть вопрос внедрения моего алгоритма безналичных переводов В их банковскую систему. «Видимо, этот бесконечный день никогда не завершится», — подумал я, не махнул рукой, уже направляющимся в мою сторону Аграфом, предлагая им еще немного подождать меня. А сам опять сел в свое кресло.